Сеттельман потребовала, чтобы между ней и Сергеем Петровичем состоялась так называемая очная ставка. Тихомиров с неохотой и раздражением вынужден был уступить ей, хотя считал это сообщение безосновательным и ничем не подтвержденным. Не будешь же спрашивать о Дегаеве у полковника Катанского? Он написал письмо в Париж, в котором просил членов исполкома ЦК партии Лопатина и Ашанину организовать приезд Дегаева в Морне под Женевой на его дачу. 13 сентября 1883 года в четверг состоялась встреча Дегаева с Тихомировым и Тетельман. Сергей Петрович отрицал то, что побег ему был организован политическим сыском и сильно возмущался этим подозрением. Тетельман уехал в Париж, однако Тихомиров решил еще раз побеседовать с Дигаевым. Ему он показался уже не тем, каким он знал его раньше. Ничего конкретного, а так просто предчувствие. Договорились о встрече на следующий день. 14 сентября стал днем, которого ждал Сергей Петрович. Задумано им в Санкт-Петербурге должно было свершиться. Для Тихомирова было полной неожиданностью признание Дегаева о том, что он является тайным агентом Судейкина. Сергей Петрович рассказал, что он стал жертвой коварного подполковника, который обманул его выдвинув те же доводы, что и при вербовке его брата Владимира. Тихомирова очень интересовал вопрос, выдал ли кого-либо Дегаев и правда ли то, что сообщал от Ответ он услышал положительный, но неоткровенный. Дегаев сказал, что он глубоко раскаивается в содеянном и желал бы, если это возможно, искупить свою вину перед партией И Хомиров посчитал, что вину можно искупить, продолжив сотрудничество Дегаева с Судейкиным с целью организации его убийства. Договорились до следующего. Сергей Петрович должен возвратиться в Санкт-Петербург и принять участие в организации убийства Судейкина. Их договоренность будет строжайшей тайной. Дегаев согласился и был отпущен обратно в Париж. Тихомиров поделился о сделанном ему признании Дегаева и о принятом им решении организовать с его помощью убийство Судейкина только с Ашаниной. Необходимо отметить, что еще раньше, весной 1883 года, муж подруги Тетельман, узнав об истинной роли Дегаева в Одессе и Харькове, передал об этом за границу на родоволке Саловой, у которой возникли сомнения, и она поделилась с ними Стихомировым и Ошаниной. Однако те предположили, что нет оснований верить в правдивость данной информации. Но теперь... После признания самого Дигаева, сомнений не оставалось, было глубокое разочарование в том, кого они считали истинным революционером, он оказался предателем. Но виной в этом, как они полагали, был судейкин, которого следовало казнить руками его же тайного агента. В целях соблюдения тайной конспирации, кроме Ошаниной, Тихомиров о задуманном никого из членов исполнительного комитета партии не поставил в известность. Предстояло сложное дело – убийство судей кино. Главным организатором партийной казни был определен Лопатин. Исполнителями планировали Дегаева и других лиц. Дегаеву пора уже было возвращаться в Россию, но он так старался как можно дольше задержаться в Париже, а принятом решении он не жалел, считал, что другого пути не было, чтобы спастись. Однако его волновало непосредственное участие в убийстве Судейкина, которому он служил добровольно, а не по принуждению и к которому продолжал относиться с симпатией. В России Дигаева. Ничего хорошего не ожидала, но поводы задерживала.